Водитель и телохранитель, сидящий с ним рядом на переднем сиденье, тоже, по-видимому, оказались раздавлены силой удара, но это меня не касалось. Я знал, что кто-то все еще жив в машине, равно как мне было известно, что Долан всегда ездил на заднем сиденье и аккуратно пристегивал ремень, как и полагается, добропорядочному гражданину. Надежно затянув гайки на колесе, я направил фургон к широкой мелкой части траншеи и вышел из кабины. Деревянные планки большей частью сломались, остальные торчали из асфальта. Брезентовая дорога комом лежала на дне траншеи, смятая, разорванная и спутанная, похожая на сброшенную змеиную кожу. Я подошел к глубокому концу траншеи и увидел кадиллак Долана». Капот его был полностью смят. Он превратился в гармошку и вдавился в салон. Беспорядочная куча металла, резины, шланга — все это было покрыто песком и глиной, осыпавшимися сверху в момент удара. Слышался шипящий звук, стекала и капала какая-то жидкость. В воздухе ощущался ледяной алкогольный запах антифриза. Меня беспокоило ветровое стекло. Нельзя было исключить вероятность того, что оно разобьется, и Долан получит возможность выбраться из машины. Впрочем, шанс был невелик. Я уже говорил, что автомобили Долана строились в соответствии с требованиями диктаторов и военных деспотов, поэтому ветровое стекло не должно было разбиться, и оно не разбилось. Заднее стекло Кадиллака было еще прочнее, поскольку его площадь меньше. Долан не мог разбить его, по крайней мере... Не за то время, которое я намеревался ему дать, и он не решится стрелять в стекло. Стрельба в пуле непробиваемое стекло является вариантом русской рулетки. Пуля оставляет на стекле всего лишь маленькую белую царапину и отлетает рикошетом внутрь машины. Я не сомневался, что он сумел бы выбраться из Кадиллака, окажись в его распоряжении достаточно времени, но я находился рядом и не собирался предоставить ему эту возможность. Я поддал кучу грунта ногой, и на крышу автомобиля посыпался песчаный дождь. Реакция была немедленной. — Нам нужна помощь, пожалуйста, мы застряли! — голос Долана. Он не пострадал, и голос звучал как-то до жути спокойно, но я чувствовал, что под внешним спокойствием скрывается страх. И только силой воли он держит себя под контролем. Мне едва не стало жаль его. Сидит на заднем сиденье, сдвинувшегося вперед салона. Один из его людей пострадал и стонет, а другой либо мертв, либо без сознания. Меня на мгновение охватило какое-то странное чувство сопереживания. нажимают на кнопки дверей — ничего, пытается опустить стекла — тщетно. Затем я остановил себя, ведь он попал сюда по собственной вине, не так ли? — Да, он купил билет и заплатил за него сполна. — Кто там? — Это я, но я не намерен оказывать вам помощь, которой вы ждете. Я снова поддал ногой кучу земли и на крышу серебристо-серого кадиллака. Опять посыпался дождь песка и гравия. — Мои ноги, Джим, мои ноги! Голос Долана внезапно стал осторожным. Человек, что стоял снаружи возле траншеи, Знал его имя. Это создало исключительно опасную ситуацию. — Джимми, я вижу кости. Они торчат из моих ног. — Заткнись, — холодно бросил Долан. Голоса, доносящиеся из-под земли, звучали как-то жутко. Пожалуй, я мог бы спуститься на крышу кадиллака, сойти на багажник и попытаться заглянуть внутрь через заднее окно. — Нет, вряд ли мне удастся рассмотреть что-то, даже если я прижму лицо к стеклу. Как я уже говорил, стекла были поляризованными. К тому же мне не хотелось видеть его. Я знал, как он выглядит. Зачем мне на него смотреть, выяснить, одет ли он вшитые на заказ джинсы и носит ли свой роликс? — Кто ты, приятель? — спросил он. — Я никто, — ответил я. — Никто с вескими основаниями закопать тебя в могилу, где ты сейчас и находишься. И тут, со странной, сверхъестественной проницательностью, Долан спросил, — тебя зовут Робинсон. Мне показалось, что кто-то со страшной силой ударил меня в живот. Он догадался, неимоверно быстро выловив из тысяч полузабытых фактов и лиц именно те, что требовались. Разве я не считал его хищником со всеми инстинктами животного, но я не знал даже половины того, на что он способен. — И это к лучшему, потому что в противном случае я не решился бы совершить то, что сделал. — Мое имя не имеет значения, но ты ведь догадываешься, что сейчас произойдет с тобой, верно? Внутри кадиллака снова послышались ужасные булькающие вопли. — Вытащи меня отсюда, Джимми! Вытащи! Ради бога, у меня сломаны ноги! — Заткнись, — повторил Долан и произнес, обращаясь теперь ко мне. «Я не слышу тебя!» Он так громко кричит. Я встал на четвереньки и наклонился над крышей автомобиля. «Я сказал, ты догадываешься, что сейчас...» Внезапно в моем воображении промелькнул образ волка, одетого в костюм бабушки и говорящего красной шапочки. «Это чтобы лучше видеть тебя, милая. Подойди немного поближе». Я откинулся назад как раз вовремя. Револьвер выстрелил четыре раза. Звуки выстрелов были громкими даже снаружи, где я находился, а внутри машины они наверняка звучали оглушительно. Четыре черных глаза открылись на крыше Кадиллака, Долана, и я почувствовал, как что-то пронеслось в дюйме от моего лба. — Ну что, я прикончил тебя, ублюдок? — спросил Долан. — Нет.